Почему же он так легко отказался от этого? Потому что он вообще отказался от серьёзной борьбы. Он молчал о мире, о земле, даже о республике. Передав власть консервативной буржуазии, он не имел ни основания опасаться правой печати, ни возможности бороться против неё. Зато уже через небольшое число месяцев правительство при поддержке совета Стали беспощадно расправляться с левой печатью. Газеты большевиков закрывались одна за другой. 7 марта Киринский в Москве декламировал: "Николай II в моих руках. Маратом русской революции я никогда не буду". Страница 240. "Николай II под моим личным наблюдением отправится в Англию. Дамы бросали цветы". Студенты аплодировали, но низы всполошились. Ещё ни одна серьёзная революция, то есть такая, которая было что терять, не выпускала ни сложенного монарха за границу. От рабочих и солдат шли непрерывные требования арестовать Романовых. Исполком почувствовал, что в этом вопросе шутить нельзя. Было решено, что дело Романовых Совет должен взять в свои руки. Правительство таким образом открыто признано было незаслуживающим доверия. Исполнительный комитет дал приказ по всем железным дорогам не пропускать Романова. Вот почему царский поезд блуждал по путям. Один из членов исполкома, рабочий гвоздев, правый меньшевик, был отряжен для ареста Николая Керенский оказался дезовирирован и с ним вместе правительство. Но оно не ушло, а молча подчинилось. Уже 9 марта Чеид задокладывал исполнительному комитету, что правительство отказалось от мысли вывести Николая в Англию. Царская семья подвергнута была аресту в Зимнем дворце. Так исполнительный комитет воровал у себя саму во власть из-под подушки. А с фронта всё настойчивее поступали требования перевести бывшего царя в Петропавловскую крепость. Революции всегда начинали имущественные перетасовки, не только в порядке законодательства, но и в порядке массовых захватов. Аграрная революция Никогда вообще в истории иначе не происходило. Легальная реформа шла неизменно в обозе Красного петуха. В городах роль захватов бывало меньше. Буржезные революции не имели задачи потрясти буржуазную собственность. Но не было ещё, кажется, революции, когда массы не завладевали бы для общественных целей зданиями принадлежавшими ранее врагам народа. Сейчас же, после февральского переворота, вышли из-под полья партии, возникли профессиональные союзы, шли непрерывные митинги, во всех районах были свои советы, всем нужны были помещения. Организации захватывали необитаемые дачи царских министров или пустующие дворцы царских балерин. Потерпевшие жаловались, либо власти вмешивались по собственной инициативе. Но так как захватчики владели по существу властью, а официальная власть была призраком, то прокурорам приходилось в конце концов обращаться к тому же исполнительному комитету с ходательством о восстановлении попранных прав балерины несложные функции, которые высоко оплачивались членами династии из народных средств. Страница 241. В движении приводилась, как полагается, контактная комиссия, министры заседали, бюро исполкома совещалось, к захватчикам посылались делегации, и дело затягивалось на месяцы. Суханов сообщает, что в качестве левого в кавычках он не имел ничего против самых радикальных законодательных вторжений в права собственности, но зато являлся в кавычках ярым врагом всяких захватов